Глава 1. Начало курортного сезона. С раннего утра я крутилась в ресторане, готовя его к новому курортному сезону. Последние штрихи, чтобы навести лоск, последние напутствия родителей по телефону, привычный губнёж сотрудников и бегающие туда-сюда официанты. Все как на подбор парни с масляливой внешностью и вальяжно вышагивающие, как на подиуме, официантки, обслуживающие летнюю площадку. «Надежда Владимировна, открываемся!» прозвучал зычный голос охранника бара-ресторана «Манговый рай», выдергивая меня из задумчивого состояния. Часы показывали без пяти девять утра. Я отставила бокал, который автоматически натирала до зеркального блеска и вышла из-за барной стойки в зал. «Господа, минутку внимания!» Громко хлопнула в ладоши и крикнула, созывая персонал в зал. Дождавшись всеобщего внимания, сказала традиционные напутственные слова и пожелания перед открытием. Наступил долгожданный день и час, мы открываемся. Дорогие мои пчёлки, бабочки и стрекозлики, помним, клиент всегда прав. Если не прав, зовём администратора. Сами в это время улыбаемся голливудской улыбкой и не вмешиваемся. Желаю всем нам несекаемых заказов и щедрых клиентов. Давайте возьмём от этого сезона по максимуму. Мы лучшие, Манговый рай первый среди прочих. В ответ на мою пламенную речь раздался слоган нашего заведения, дружно выкрикнутый 20 глотками. Костяк персонала не менялся уже лет 5. Текучка составляла всего 10%. Все уже знали, кто чего стоит и каков спрос с того или иного человека. И заработаемое место здесь держались, дорожили. Наше заведение, без ложной скромности, было лучшим в городе, и работали мы круглогодично, но туристический сезон это святое. Если он удачный, то прибыль составляет сумму в 10 раз превышающую доход за остальной период. Все по своим местам. Отдала я команду и мысленно перекрестилась. На удачу. «Борис, открывай». Лето пришло в этом году как-то совершенно неожиданно. Вот только носили куртки, кутались в теплые кофты, прятались под зонтами, и ап! В одно прекрасное утро синоптики объявили, что грядет потепление. Кто бы им поверил? Но в этот раз они все же не ошиблись. Прогноз оказался верным. И наступила она. Жара. Уже с утра градусник на улице показывал плюс 23, и красный столбик уверенно продолжал ползти вверх. Не менее неоспоримым доказательством того, что таки да, пришло оно самое, лето, стали появляющиеся на улицах нашего курортного города отдыхающие. Слава Меркурию, богу торговли и покровителю путешественников. Такие города, как наш, живут в основном за счет туристического бизнеса. И мы, как никто другой, зависим от капризов погоды. И вот долгожданные туристы пожаловали. Выплеснулись плотным потоком из вагонов прибывших поездов, выскочили из комфортабельных автобусов и горохом рассыпались по улицам, заурчали двигателями своих автомобилей по дорогам города, полные энергии и в предвкушении развлечений на долгожданном отдыхе к которому готовились 11 трудовых месяцев. Разномастные отдыхающие заселили сдающиеся в гостиницах номера, в разной степени комфортности домики и койко-места в частном секторе, в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Пока ещё белокожие приезжие заполонили побережье в поисках новых впечатлений и ощущений. Приливной волной нахлынули на пляжи в поисках прохлады у солёного синего моря, подставляя солнцу свои филеи, красуясь рельефом мышц или наоборот, стыдливо прикрывая обвислый живот и бока, кутаясь в парео и полотенца, прячась за широкополыми шляпами. По набережной дефилировали представительницы прекрасной половины человечества, выставляя на показ длинные ноги прикрытые короткими мини-шортиками ровно до ягодичной складки и мачо разной степени волосатости в поиске новых знакомств и приятного отдыха преимущественно без обязательств. Курортный роман. Кто же не знает этого словосочетания? А кто ещё не испытал на себе эти лёгкие приятные отношения вдали от привычной обстановки и серости будней, смею заверить, у вас ещё всё впереди. Вы, главное, приезжайте к нам на отдых. Если не в этом, так в следующем сезоне. Наравне с туристами, не обремененными наличием детей на отдыхе, приезжают и те, кто стремится за любую цену оздоровить своих драгоценных чад. Звонкие голоса голопопой детворы и грозные оклики мамочек, бабушек, пап или дедушек то и дело раздаются у кромки воды». Где малявки делают вид, что строят замки из песка и драгоценные куличики, а сами, наравёт оказаться в воде, стоит только родителям отвернуться. Жаркий полуденный зной обрушился на голову всех без исключения, не взирая на то, приезжий ты или абориген. И, конечно же, в такую жару невозможно пройти мимо бара-ресторана Манговый рай. И ни утолить жажду освежающими напитками, съесть холодное мороженое, пообедать в тени летней площадки с видом на морской простор, а вечером приятно провести время за романтическим ужином. Наше заведение расположилось в самом бойком и красивом месте на набережной. Проворные парни-официанты в черно-белой форме обслуживали клиентов внутри заведения, а на летней площадке Девушки-официантки в форме спасательниц Малибу. Да-да, в тех самых красных купальниках. Девушки в такой форме служили прекрасным рекламным ходом и завлекали к нам клиентов мужского пола, способных сделать заказ на приличную сумму и оставить нашим феям общепита хорошие чаевые. Причём так повелось, что счёт посетителей в пользу сильного пола шёл со значительным перевесом, как при баскетбольном матче. 20 очков против 10 в пользу мужчин. Такая концентрация представителей сильного пола приводила к тому, что за сезон 3-4 наши спасательницы успевали спасти одинокие мужские сердца и выскочить замуж. Они и составляли те самые 10% текучки. В этом замечательном месте, который год работала и я, администратор, бармен-официант, так было записано в моей трудовой книжке. Гости наполнили наше заведение. Всё закрутилось, завертелось в привычной суете и приятных хлопотах. Начало сезона. Красота. Одни клиенты сменяли других, время незаметно перевалило за 3 часа дня. Стоя за высокой барной стойкой, наблюдала в окно, как мои наиболее ретивые коллеги веляют попами возле столика, где недавно собралась компания из примерно 12 мужчин возрастом от 25 до 50. Намётоным глазом оценила платежеспособность клиентов, по моей шкале выходило 10 из 10. Это радовало, но и беспокоило. Особенные клиенты особенные проблемы. Не бандиты, наших местных я знала наперечёт. Приходилось обслуживать подобный контингент на банкетах по разным торжественным случаям. Любят они в нашем ресторане отдыхать. Из этой же компании визуально я узнала только двоих – помощник губернатора и директор банка. Напрашивался вывод – остальные тоже птицы высокого полета. Скорее всего, не местные. Мальчики отдыхали без прекрасной половины человечества. Но чувствовалось, что от женского общества они бы не отказались. Слишком уж они много внимания уделяли снующим мимо них официанткам. Какие тестостероновые компании меня всегда тревожили. Не взирая на должности и статусы, мужчины всегда остаются мужчинами. Если переберут жди беды, или посуду перебьют, столы поломают, похвалясь дурной силушкой, или, что хуже, доказывая свою самцовость в стиле я ж мужик, разобьют чьё-то девичье сердечко, пройдясь по нему кирзовым сапогом цинизма и шаблонного отношения как представительцам сферы обслуживания общественного питания. Или в их случае возможен был иной сценарий из серии: "Да ты знаешь, кто я такой? Да я тебя". А вот тут возможны варианты: "В тюрьме сгною, по миру пущу, раком вы". В общем, бахвальство и пустые угрозы, но нервы попортят. Из-за стойки бара, как с капитанского мостика, я поглядывала в зал, наблюдая за посетителями, успевая уловить, кому срочно нужен официант или где нужно убрать со стола за освободившими место гостями. Мы хоть и работаем круглый год, но к началу сезона всегда делаем или перестановку со сменой текстильного оформления, или ремонт. Вот и в этом году зал оформили в стиле нуар, что, конечно, не соответствовало тропическому названию Манговый рай, но не будешь же каждый раз после ремонта переименовывать заведение. Внутреннее убранство зала было нетипичным для курортных ресторанов. Дизайнер назвала проект Чёрно-белая фотография. Итог мне очень нравился: стильно и современно. Чёрный глянцевый потолок визуально расширял пространство зала. В отделке мебели и текстиле изобиловали интересные фактуры: разные виды кожи, под питона и прессованная с растительным рисунком бархатные шторы на окнах и очень много чёрного цвета в декоре. Летняя же площадка оставалась традиционной для курортных ресторанов – открытое пространство с видом на лазурный морской берег, со стеллами водорезов, мягкие сливочного цвета диванчики вокруг добротных деревянных столов, море ярких цветов и вечно зеленых растений в больших горшках. Особенной гордостью были сказочные красоты глициния, цветущая длинными полными фиолетовыми кистями – подобно водопаду, не спадающими с лозы, образующей вход арку с одного бока летней площадки, и многолетние алые и белые плетущиеся розы с другой. Днем из динамиков музыкального центра лилась музыка, то бодрая зажигающая, то медленная романтичная, создавая настроение. Вечером же на маленькой сцене играла живая музыка, и пять раз в неделю организовывались разного рода выступления. Это могло быть выступление джазовой певицы или фокусника, соло или дуэт поп-совых исполнителей. Да много кто прошёл через эту сцену. И дважды в неделю устраивались выступления арт-студии танца на пилоне. Наш арт-директор составлял интересную, не повторяющуюся программу на весь сезон. День сменился вечером, зажглась красивая подсветка, Словно бегущие капли света стекали по фасаду здания и капали с крон деревьев, которые росли на летней площадке. Подсветка включалась автоматически по выставленному таймеру. Значит, уже 9. До конца рабочей смены ещё 7 официальных часов. Усталости пока не было, был дикий азарт и просто замечательное настроение. Смартфон мигнул входящими сообщениями. Это пришло оповещение от родителей о том, что они благополучно добрались к бабушке в Украину, во Львов, и успели на свадьбу племянницы, моей двоюродной сестры Анютки. Мама очень давно не навещала свою родню, а её мама, моя бабушка, не молодеет и очень скучает по своей дочери. Поэтому, несмотря на то, что я тоже хотела увидеться с роднёй, выбор пал на родителей. Одновременно мы не могли уехать, Кто-то должен был оставаться в ресторане, обеспечивать продуктивную работу. Манговый рай это бизнес родителей, а я приезжаю к ним на летний сезон, чтобы помочь. Сложно представить, чем бы я ещё могла заняться, как не тем, что связано с туризмом, ресторанным и отельным бизнесом. Я окончила университет по соответствующей специальности, защитилась, и вот уже пятый год работаю в Австралии в туристическом агентстве. Очень удобно, когда у нас зима, там лето и наоборот. Поэтому я и летаю туда-сюда дважды в году и всё время остаюсь в лете. Быстро просмотрев первые фотографии, обязательного для семейного архива отчёта о поездке, присланной мамой, я отвлеклась, замечтавшись и не уловила момент, когда там мужская компания активизировалась, приглашая к себе за стол девушек из зала, задевая моих коллег. Судя по объёму выпитого с 3 часов дня, кондиции они уже достигли. Особо выделялись двое парней, немногим старше меня, громких и борзых. Лариса, официантка, которая была закреплена за их столиком, уже пожаловалась на то, что клиенты распускают руки. Но пока с ситуацией она справлялась сама, и моего вмешательства не требовалось. Оказывается, за тем столом отмечали мальчишник в связи со скорой женитьбой одного из них, кажется, самого активного. Этим объяснялось отсутствие женщин за столиком изначально, но не гарантировало, что таковые не появятся в ближайшее время. И скорее всего, это будут проститутки или, как принято сейчас говорить, женщины с низкой социальной оценкой. Но для весёлого продолжения вечера в объятиях богинь компании придётся покинуть наши уютные стены. Мы не предоставляли номера для плотских утех. Время шло, чем больше увеличивалось количество выпитого, тем поведение мужчин становилось всё более развязным и опасным для окружающих, и я уже понимала, что придётся вмешиваться и осаждать их. Кроме того, два гостя из компании, видимо имевшей какое-то влияние на остальных, уже с полчаса как покинули стены нашего заведения. В связи с этим оставшиеся ещё больше расслабились и обнаглели. Да, не хотелось бы начинать сезон со скандала, тем более что охранник сегодня был в единственном числе. Борис уже сделал стойку и глаз не сводил с проблемных клиентов, но грань дозволенного те ещё не пересекли. Оставалось надеяться на лучшее. Надежда Владимировна, подошёл ко мне охранник, нервно потирая шею. Как бы чего ни вышло, коротко мотнул он головой в сторону столика с беспокойшей нас компанией. Сам сильно не лезь, понятливо кивнула и приняла новый заказ на сложные коктейли. Некоторые ингредиенты уже закончились, и мне нужно было выскочить за ними на склад. Перед уходом ещё раз бросила беспокоенный взгляд на компанию, которая перебралась с летней площадки в зал, и предупредила охранника. Боря, вызывай полицию в случае чего, сам не геройствуй. Борис утвердительно кивнул в ответ, соглашаясь со мной. Он хоть и бывший спецназовец, но против пьяной толпы и спец не выстоит. Это только в фильмах один в поле воин, вопреки народной мудрости.